Князья Курпский и Воротынский, во дворец, были в раздумии А что, Михалыч, к добру ли нас государь-то кличет? — Видать, новый поход готовит, прощай тогда семья. Не с женой, а с мечом придется коротать ночи. — Да неведомо нам, государь, в это дума. Придем, все узнаем. Раз зовет, значит, на то есть надобность. Ежели в поход, так в поход. На том мы с тобой, князь, и поставлены. Воротынский недовольно покачав головой. Дворцовая охрана открыла перед князьями дверь. Они, слегка наклонясь, вошли через низкий проем в покой и встали у двери в почтительной позе. Иван Васильевич не заметил их прихода и продолжал сидеть, устремив взор в одну точку. Вдруг он сердцем ударил ладонью по креслу. «Не посмеете смеяться надо мною! Мой гнев — праведный гнев!» и она брошится на ваши головы». В голосе царя чувствовал сильное раздражение, да и осунувшееся измученное лицо не сурил ничего хорошего. Он резко поднялся с кресла и, силой толкнув его в сторону, крикнул «Я заставлю вас, супостаты, на коленях ползать передо мною. Я учиню вам тесноту ироды». Князья, думая, что царская угроза относится к ним, от неожиданности окаменели. Они хорошо знали крутой нрав царя при случае беспощадного и скорого на расправу. Когда Грозный заметил явившихся по его приказу, выражение лица у него смягчилось, он сказал, «А, проходите, князья, садитесь, совет держать будем». Вошел адашев — Ведомо ли вам, князья, какие обиды чинят нашей земле московской русским людям казанские мурзы Устюг и Кострому разорили, да похваляются Москву нашу стольную белокаменную полонить, храмы божьи и дворы наши на дым пустить. Великая скорбь легла на мое сердце. Царь помолчал. — Ведомо ли вам причины неудачи нашего последнего похода на Казань? Не одолеть нам их, ежели не будет у Казани нашей надежной, укрепы Надо бы на Казани град поставить с крепким детинцем. Местом же для его устранения может быть та гора, которую мы круглой прозвали. На сей горе стройная и пригожа стоять нашему граду. Князь Андрей, как мыслишь ты? Помнишь ты эту гору-то? Там еще мы на отдыхе стояли. Курбский поднял голову. — Хорошо, помни, государь, только, мы ну, думаю, я строить вам ничего не надо. А прикажи собрать большую рать, и со спадом воды двинемся на Казань. Ежели не будем иметь успеха, то, отходя, и воздвигнем град на той горе. — Нет, нет, нет, не ладно, ты, князь, поразмыслил. — Ведома нам твоя ратность, сноровка в ратном деле, ты, князь, ахулы на себя не положишь. Но построить град с детинцем в скорости при отходе рати наших не сможешь. Задержка же на долгое время рати, не имеющих теплые сряды одежды и припасов, может кончиться гибелью. Одной храбростью да сноровкой ратной сего супостата не возьмешь, а надеяться на счастье нечего. Можем много людей потерять и вернуться с уромом. «Не один раз ходил я перед войском твоим», Великий государь и никакого бесчестия не причинил, имею крепкую надежду, что и в новом походе нам будет удача. Нет, князь, не живи надеждой, а вось да нам не с руки, — прервал Курбского царь, — надобно не надежда, а укрепа под Казанью.